Глава 15. Сказки Вектора. Я прождал возвращения Элемиры целый день. В это время енот развлекал меня и хоть как-то поднимал мне настроение. Пока я ходил туда-сюда в ожидании Телериена и Лим, вспомнил, что Вектор разузнал, что я просил. Только вот была маленькая проблема. Я пообещал ему еще одну золотую монету а сейчас расплачиваться мне было нечем. Я его позвал, когда уже совсем стемнело. Вряд ли ночью мы куда-то полетим, а Лемерей уже скоро вернется. Услышав тихие звуки шагов и возню в кустах, я насторожился. Конечно, сейчас был не сезон сбора лесного урожая, но егерей и собирателей можно было встретить в любое время года. Вопреки моим опасениям, Это оказались Лемерей и Талериен. Я с облегчением выдохнул, увидев их. Я уже был готов призвать магию для защиты, если бы пришлось иметь дело с незваными гостями. «Куда вы пропали?» — накинулся я на них. Лемерей обиженно на меня взглянула. «Прости, я волновался», — произнес я более спокойно и отвел взгляд. Телериен только фыркнул, и плюнул огнем в затухающий костер, который мы с енотом поддерживали почти целый день, и пламя разгорелось с новой силой. Лемирей вручила мне набитый рюкзак и отошла в сторону. А я только сейчас заметил, что выглядела она несколько удрученно. Неужели до сих пор обижается? Я тяжело вздохнул и отложил рюкзак. Иногда женщин сложно понять, я же извинился. Прости! Покаянно сказал я. Я не хотел на тебе срываться. Лемире покачала головой и потянулась к алхимической сумке. Она достала оттуда перо, лист бумаги и принялась писать. Дело не в тебе. Архимаг не договорился с королем. Город под усиленной охраной. Тебе туда будет не пробраться. Разве что... Лемире оборвала фразу на полусловие и тут же написала следующую строчку. «Зелье невидимости может помочь пройти максимум за вторую стену, но придется быть осторожным». «Да, вот только вопрос, где мы его достанем», — резонно заметил я. «Вещь-то недешевая». Но вдруг я вспомнил, кто находится рядом, и замолчал. «Даже если я туда проберусь, дальше что?» — устало протянул я. Она хочет открыто прийти в замок и спровоцировать тех, кто убил Николаса. Подал голос Толериен. «Что?» Я аж с места вскочила и взглянул на Лимирей. Руки сами сжались в кулаки. «Нет, нет, и еще раз нет! Это слишком опасно!» Она тоже вскочила на ноги и с вызовом на меня посмотрела, уперев руки в бока. «Нет, идеи получше у меня нет, но это полное безумие!» Однажды тебя уже чуть не убили. Хочешь повторить?» Лемерей сделала эмоциональный жест, потом схватила перо и лист бумаги и начала писать. Даже почерк у нее был возмущенный. Ты лириен, хоть ты ей скажи!» накинулся я на дракона. «Я ей говорил», — лениво отозвался Тел. «Но она настояла». Договорить дракон не успел. Воздух вокруг нас резко взметнулся, пламя костра всколыхнулось и едва не погасло. Я бросился к Лиме и прижал ее к себе, закрывая от порывов холодного ветра. Как только пронесшаяся буря улеглась, я отпустил Лим и огляделся по сторонам. — Звали, звали, я знаю, что звали! — раздался знакомый скрипучий голос. — Влип, суслик! — ткнул в меня пальцем Вектор. Я поморщился. «И все же ты явился», — заметил я. Лемирей вопросительно на меня взглянула. Я только сейчас заметил, что все это время держал ее за руки и теперь поспешил отпустить. «Кто это такой?» — бросил Талериен недобрый взгляд на Карлика. «Это Вектор», — представил я его. «Я вам о нем рассказывал». Лемирей и дракон переглянулись. «Я попросил его прийти», — признался я. «Вспомнил, что кое-что у него спрашивал, а сейчас вроде как раз есть время его выслушать. Ночью же мы никуда не двинемся с места». «Я бесплатно сказки не рассказываю», — с гордо поднятой головой напомнил Вектор. Мне стало неловко. Об этом условии я помнил, однако остался, мягко говоря, без средств к существованию. Наверняка из таверны, где я был, все забрали полицейские. «Лемирей, ты не могла бы...» «Я все отдам, как представится возможность!» Честно пообещал я ей, чувствуя, как заливаюсь краской. «Один золотой!» С важным видом произнес Вектор. Толериен не сводил с него внимательного взгляда. Лемирей достала из сумки кошель с монетами, вытащила один золотой и протянула Вектору. Тот проверил монету, удовлетворенно кивнул и спрятал в карман. «А ты кто вообще такой?» — Вкрадчиво спросил карлика Телериен. «Вектор я», — раздраженно произнес он. «Тебе еще раз повторить, щегольской щегол». Я едва сдержал смешок. В чем-то я был с Вектором согласен. В человеческом обличии Телериен и правда был похож на кичливого богатея. «Я тебя не об этом спрашивал», — отозвался дракон, проигнорировав шпильку в свою сторону. «Обо всех знаешь, в зове ветра отзываешься». «А ведь правда. Я был так поглощен насущными проблемами, что просто не обратил внимания на столь очевидные вещи. Теперь у меня к Вектору появилось много вопросов». «И еще на тайную канцелярию работает», — заметил я. «Вектор ни на кого не работает», — оскорбленно произнес карлик. «Вектор свободный, как вольный дух. Просто Вектору тоже надо что-то кушать». «Тогда кто ты?» — повторил я вопрос Телериена. «То есть ты столько времени с ним общался и не удосужился узнать?» — не удержался от ехидства дракон. «Я была вас лучшего мнения, господин полицейский». Я окинул его злобным взглядом. «Я был занят расследованием, а кто достанет мне информацию, я не слишком интересовался». Огрызнулся я. «Тем более совет обратиться к Вектору дал мне агент тайной канцелярии». Теперь мы взглянули на Карлика уже втроем. Лемирей смотрела несколько озадаченно, толериен с подозрением, а я с интересом. Вектор поежился. Ему явно было не по душе такое пристальное внимание. «Я же помог тебе!» — подпрыгнул обиженный карлик. Лемиры задумчиво прикусила губу и прошла к своей сумке. Я проводил ее настороженным взглядом. «Что у нее на уме?» «Помог», — не стал спорить я, отвлекая Вектора. «И я благодарен за эту помощь». «Давай лучше сказки расскажу», — с деловым видом предложил он. «И мы разойдемся». «А вдруг мне еще что-то будет нужно?» «Вектор не мальчик на побегошках!» оскорбленно произнес он. «Вектор помогает тем, кто нуждается в помощи. Тайная канцелярия в ней не всегда нуждается». Он вдруг резко обернулся и остановил взгляд на Лемерей, которая теперь была окружена несколькими духами. Один из них беспокойно метался в воздухе и был едва заметен. Второй — Стоял как призрак, издавая тихий треск, и все рядом с ним покрывалось инием. Третий был похож на пенек, это явно был дух земли. Четвертый состоял из льда и снега, дух воды в своем зимнем воплощении. «Это мои несмышленыши!» Вектор быстро оказался около лимеры и поднял голову, вглядываясь в ее лицо. «Как ты их позвала?» а -а -а протянул Талериен. «Хранитель духов». Вектор пристально взглянул на дракона. «Много знаешь, Щегол-Щегольской. Даже тайная канцелярия моей правды не знает». «А кто такие хранители духов?» Обратился я к Талериену. «Их помощники, покровители, целители и спасатели», пояснил он. «Помогают тем, кто только зарождается». Развеивают энергию умирающих, спасают тех, кого еще можно спасти, и расселяют духов по областям. Следят, чтобы те вовремя уходили и приходили, проводят для них особые ритуалы в дни праздников стихий. Раньше еще строго карали магов, которые держали духов в неволе. Но сейчас таких уже не осталось. Научились к духам относиться с уважением. Хмыкнул дракон. «Думаешь, духи, равные по уму десятилетнему ребенку, способны на все самостоятельно?» Взглянул на меня Теллириен. «Отнюдь. Им нужен помощник. Хранители они выбирают сами. Это большая ответственность, немногие выдерживают ее долго. Насколько мне известно, хранителей несколько. Вот этот...» — кивнул он на Вектора. «Присматривает за теми, кто резвится над землей». Возможно, до первых снегов в горах. Еще существуют несколько хранителей. В Великих Водах, под горами и за горами. О них я не могу ничего сказать. Но духи в тех областях совсем другие по нраву». Я изумленно взглянул сначала на Талериена, а потом на Вектора. Последний был явно недоволен раскрытием своей личности и выглядел очень сердитым. «Щегол Чегольской слишком много знает. Не люблю всезнаек», — взъерошился карлик. Талериен сверкнул янтарным глазом в темноте, но тут между ними решительно встала Лимерей. Отвесив дракону подзатыльник, она указала на затухающий костер и вытолкала в лес собрать хворост. «А тебя духи любят, своей считают», — прищурился Вектор. «Всегда готовы помочь, потому что знают, что и ты им поможешь. Хорошо отзываются от тебя, кровавый дух». Лемерея обернулась. Духи резвились позади нее, держась, однако, подальше от костра. «Ты — дух крови!» — уверенно произнес Вектор, ткнув в Лемерей пальцем. Она кивнула. Глупо было бы отрицать очевидное. «Вот, значит, кто ты!» — пробормотал я. Духи работают с тобой напрямую, поэтому ты так быстро можешь все обо всех узнать. Удобно. Затратно, — не согласился со мной карлик. Так тебе нужны сказки? Очень, — кивнул я. Тогда расскажи мне о нем, — потребовал Вектор, ткнув пальцем в то место, где недавно сидел Толериен. Это в условия сделки не входило, — возмутился я. Великий духи, что он как баба на рынке!» «Ты же о себе ничего не рассказывал!» «А ты не спрашивал!» «Плохой аргумент!» — сердито сказал я и потер лоб. «Если так хочется узнать, саму у Талериена и спроси. А мне расскажи то, о чем я тебя просил». «Ну, хорошо!» — с неохотой произнес Вектор и полез в карман. Он развернул помятый листок, который некогда вручил ему я и уже собрался читать, но тут я решил внести коррективы в его повествование. «Первые, кто меня интересует, — это те, кто вел финансовые дела Артении». Хранитель духов ненадолго задумался и кивнул. Лемирей присела рядом со мной и взглянула в лес, за деревья. Толериена ждет? «Министр финансов внутренней экономики, Андельвейс Минтьярто». В темных делах замечен не был, но скандалист знатный. Девушек любит, имеет несколько внебрачных детей, наследством не делится. Говорит, сначала докажите, что мои, они нагуляли где-то. Финансовыми делами занимался с детства, под чутким руководством отца. Начал свое восхождение в торговой гильдии. Занимался договорами, а после удачной сделки с новыми талантами среди магов был замечен гильдией колдунской. Начал плотно с ними работать, рекомендацию получил аж от самого Архимага, после был замечен королем. Предыдущий министр внутренней торговли его не радовал, а тут новое лицо. Что нынешний король, что предыдущий, прежде всего ценит его знания и талант. Это хорошо, но аристократия все равно давит. Андельвейс дело свое знает, время от времени идет на рисковые сделки. Ни одной не провалил. В народе это называется профессиональным чутьем. Интересный молодой человек. Можете узнать больше, если подошлете ее к нему. Указал Вектор на Лимирей. Я мрачно на него взглянул. «Свое мнение оставь при себе», — сухо сказал я. «По делу, пожалуйста». Карлик надулся. «Помочь хотел». «Ты нашу Лимирей не обижай». Тихо рыкнул внезапно подошедший телериен у него над ухом. Хранитель подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся. В лицо ему прилетел клуб дыма, и он закашлялся. Телериен отошел от вектора и сбросил собранный хворост рядом с костром. «Да я ж пошутил!» — буркнул карлик. «Я видел, что ему стало не по себе после такого близкого контакта с Теллериеном» но любопытство оказалось сильнее, и он спросил. щегол чегольской, а ты сам-то кем будешь? Дух в тебе огненный, но сам ты не дух. Духи пламенные не мечутся по лесам и любят теплые места, а ты в холоде ходишь». Теллерие наставил Лимирей и обернулся к Вектору, как бы раздумывая, стоит ему доверять свою тайну или нет. «Для нашего дела это не имеет значения». «Рассказывай то, что обещал», — ответил он. Вектор обиделся. Заметив это, Талериен пояснил. «В Артении сам леший не разберет, что происходит, а тебе еще и тайная канцелярия знает. Мне моя голова дорога, и я бы хотел ее чувствовать на своих плечах». «Изгнанник?» — взглянул на него карлик. «Можно и так сказать». Не стал вдаваться в подробности дракон. «Дальше рассказывай», — немного резко добавил он, давая понять, что больше развивать эту тему не намерен. Вектор что-то пробурчал себе под нос, но продолжил. «Второй ваш министр, лошадка темная». Я подался вперед. «Это уже было интересно. Неужели мы нашли нашего клиента?» «Темная потому, что никто не знает, откуда он явился. То есть корни-то есть» но куда они ведут Минген Каэльта был главным помощником одного из аристократов слухи ходят что пришел он из ниоткуда господин мэтисон принял его простым слугой пожалел доходягу а тот начал проявлять инициативу стал давать советы внимательно следил за сыновьями и дочерью Мэтисона. кстати с его отпрысками мутная история получилась сыновей мэтисон наследство лишил А дочь сама с ним поругалась и ушла. Открыла свое дело и даже неплохо на нем зарабатывает. Шьет для короля и принцессы, а заодно и для придворных дам. А старичок через несколько лет помер после того, как темную лошадку Каэльта принял ко двору. Было установлено, что от естественных причин. Завещал все, разумеется, своему верному помощнику Мингану Каэльта. -то. Тот принялся развивать его дело. Занят был торговлей с южной частью Артении. Через него шли особые товары. Редкие вина, пряности, драгоценные камни из копий. В торговой гильдии был на хорошем счету, взносы платил вовремя, а прибыль получал в баснословную. Увы, место наверху было занято. Тогда он обратился к гномским копям, лесам эльфов и даже пытался добраться в темные подземелья. Сделка раз, сделка два, внешние политические выгоды для Артении, и вот он уже замечен королем. Получил должность в Совете Министров незасмозливая личка, в общем. Я переглянулся с Лемирой. «Это все?» — спросил я. «Никто не знает, откуда он явился, откуда он пришел, но всем известно то, что покорилось ему торговле внешнее ремесло», — пропел Вектор. Толериен фыркнул. «Я тоже. Намек был более чем ясен». Внешние связи давали много возможностей, но так просто их было не наладить. Тем более с лесными эльфами, которые все время находились с людьми во вражде. С гномами, насколько мне известно, торговля шла неплохо до первого серьезного договора короля Артении с темными эльфами. Эти две расы делили подземелье и терпеть друг друга не могли. Гномы считали подгорное и пригорное пространство своей собственностью, а темные эльфы которые тогда еще таковыми не были, вынуждены были когда-то спуститься в подземелье, спасаясь от гнева лесных сородичей. Там они, конечно, остались, но очень дорогой и кровавой ценой. Гномы смирились с их присутствием под землей, но дружбы между этими двумя народами не водилась. Причем настолько, что сделка Артении с одними моментально расторгла все торговые связи с другими. Почему-то в свете того, что происходило сейчас, даже расторжение торговых договоров с гномами выглядело как хитрая манипуляция, чтобы оставить короля без внешней поддержки, если он вдруг узнает о заговоре. Интересно, а он знает? Успел ли Юстас донести его величеству свои подозрения? Или так и погиб, не успев ничего сказать? А по оставшимся министрам что? поинтересовался я на всякий случай. Если уж мы ищем заговорщика в верхах, то стоит проверить всех. Мало ли кто решил спутаться с эльфами. «Ничего, что могло бы вас заинтересовать», с деловым видом сообщил Вектор. «Трясутся за свою шкуру и лишний раз стараются инициативы не проявлять, в отличие от этих двух. Один так вовсе умыл руки. Кто-то говорит, что ему даже угрожали. Так что правильно мыслишь, Ищейка» ткнул в меня пальцем Вектор. «Если тебя утешат, могу добавить, что вся их родословная чиста, как прозрачная вода. В скандалах только были замечены, в темных историях нет». На нашей полянке повисла тишина. Я закусил губу и задумался. Почему-то легче не стало. Раньше меня непременно охватил бы азарт от того, что я как никогда был близок к поимке преступника но сейчас меня сковывал даже не страх, а леденящий ужас. Такие властные люди одним щелчком пальцев могли стереть всех нас в порошок. По сути, я ведь подставлял под удар Лемирей и Талериена, поделившись с ними всем, что знал. Я вздрогнул, почувствовав толчок в бок Лемирей не сводила с меня взгляда и стояла рядом, протягивая мне записку. Я могу внедриться во дворец, и попробовать разузнать побольше о Бандельвейсе. Может, получится встретиться с принцессой или королем и выяснить, что им известно. Я все еще на королевской службе. Если на меня выйдут заговорщики, у нас будет неплохой шанс их подловить. А вы с Толериеном, проверьте Мингана. Тебя ищут, тебе нельзя во дворец, отель слишком заметный. Даже его сказка о проклятии не поможет». «Я дам вам несколько зелий, используйте их с умом». Я тяжело вздохнул. «Ну вот, мы вернулись к тому, с чего начали». «А если тебя раскроют?» Лемирей забрала у меня лист бумаги и написала новые строчки. «У меня есть пара боевых зелий на этот случай связь с духами. Они помогут. А после мы можем встретиться в условленном месте и подумать, что делать дальше» если удача окажется не на нашей стороне. «Лим, это выглядит как авантюра», — потер я переносицу. «Я не хочу так рисковать». «А какие у тебя есть идеи?» «Никаких», — признался я. «Ты влез в опасную игру. Мне остается только поддержать ее. Николас мертв. Идти мне некуда». Я осторожно обнял Лемирей за плечи и прижал к себе. Она уткнулась мне в плечо и расплакалась. «Что это с ней?» — озадаченно спросил Вектор. Я не ответил. Я не хотел еще больше ранить Лемирей. Смерть Николаса она до сих пор воспринимала болезненно. «Спасибо, Вектор», — негромко произнес я. «Твои сказки нам очень пригодились». «Дальше мы сами». «Не за что. Постарайтесь выжить в этой заварушке», — надзирательно сказал он. «Духи любят хороших людей. Кому попало, они не потянутся. Я не знаю, что происходит, но буду болеть за вашу команду», — подмигнул Вектор. «Спасибо», — снова поблагодарил его я. Лемире отстранилась от меня и протянула руку Вектору. Хранитель духов сжал ее пальцы, и неожиданно улыбнулся. «Может, свидимся еще?» «Надеюсь», — усмехнулся я и поежился. Несмотря на разожженный костер, меня трясло. Внешнее тепло было неспособно прогнать внутренний холод. «И еще... Вектор, можно тебя кое о чем попросить? Не в службу, а в дружбу?» Карлик склонил голову на бок, всем видом говоря, что слушает меня внимательно. Леший просил присмотреть меня кое за кем, но я в розыске, для миры без дома, и мы еще некоторое время туда-сюда помотаемся. Может, ты найдешь для него место?» — произнес я и взял на руки енота. Он привстал на задние лапки и принюхался к Вектору. от чего ж не присмотреть?» — произнес хранитель духов. Найду место для этого несмышлёныша. Спасибо. Я протянул ему енота. Зверек, привыкший ко мне, в страхе вцепился в мою руку, не желая расставаться. Я погладил его, успокаивая, и все таки передал Вектору. Он тут же спрятал его под плащ и тонко свистнул. К нему сразу подлетел дух ветра и подхватил, закружив над нами. Я зажмурился почувствовав на лице уколы снежинок. Кажется, пришло время посмотреть, что находится в сумке, которую мне принесла Лимирей. Я подкинул хвороста в костер и оглянулся на Лим. Она сидела, запрокинув голову, и смотрела на звездное небо. Взгляд ее был полон невысказанной тоски. Невольно я вспомнил, как в детстве развеивал такое ее настроение. Для этого достаточно было обрызгать ее водой из ручья или запустить снежком, чтобы отвлечь ее на месть. Я улыбнулся. Может, и сейчас сработает? Только надо потеплее одеться. К счастью, в сумке нашлось все необходимое и даже немного съестных припасов. Кидаться в нее снегом мне все же не хотелось, и другая идея, как поднять настроение Лемирей, пришла почти сразу. Переодевшись, я присел рядом с ней и тоже взглянул на звезды. «А помнишь, как мы прыгали с водопада? Тогда еще госпожа Милиндер упала в обморок», — вспомнил я с усмешкой. «А тот случай, когда я прыгнул через костёр, и на мне вспыхнули штаны?» Я пытался тогда сделать это вместе с Лемирей, но от одного вида пламени она была в ужасе. Это сейчас я понимаю, что у нее случилась паническая атака. Но стоило мне закричать, как она отмерла и сразу принялась меня тушить. Точнее, попыталась. Пламя лизнуло ей руку, и она попросту сбросила меня в реку. Да, сейчас вспоминать все это было весело, а вот тогда мне было совсем не до смеха. Кажется, шрам от ожога у меня остался до сих пор. А в праздник стихии огня мы стащили бутылку медовухи, Лемирей замахала руками и смущенно закрыла ими лицо. Я рассмеялся. Да, напиток оказался вкусным, но очень коварным. Нам тогда было по 14. Мы считали себя уже взрослыми и решили вести себя по-взрослому. А после отправились ловить куриц с очками для рыбы. Пойманных не сушек из сетей доставали с трудом. Ну и влетело же нам тогда. лимерей от Николаса. Мне от приемных родителей, а тот случай вспоминали еще долго, причем не только мы. Жаль, что домик на дереве мы так и не построили. Сейчас он точно не помешал бы, укрыл бы от ветра, спать на матрасе было бы мягче, и мы любовались бы видом на звезды и горизонт. Я взглянул на Лимерой. Она уже не плакала, но и не улыбалась. На ее лице застыло печальное выражение. Воспоминания были все равно приятными. «Лим, ты не одна», — качнул я головой. «Не надо так думать. Ты всегда можешь обратиться ко мне, к Толериену и духам. Последние так вообще дорогого стоит Не все маги способны найти с ними общий язык. Мы с тобой похожи даже в этом», — с усмешкой заметил я. «И знаешь...» «Ложись сегодня спать со мной рядом. Только чур не кусаться», — поспешил добавить я. Лемерей виновато опустила голову и изобразила жест, который можно было понять, как «обещаю». Я кивнул и принялся за позднюю трапезу. «Завтра нас ждал очень сложный и долгий маневр. Не каждый день пробираешься в столицу, как преступник. Собственно, а почему как?» Для всех остальных я таковым и являлся. С этими невеселыми мыслями я закончил ужин и поднялся на ноги. Лемирей кинула взгляд на спящего Телериена и принялась тушить костер. Я немного помог ей магией, и мы отправились на лежанку под ближайшим деревом. Я крепко обнял Лемирей. Мы оба не любили слов утешений, но сейчас я хотел сказать что-то, чтобы поддержать ее. Дать понять, что больше никогда не оставлю ее одну. И сам не заметил, как уснул в раздумьях. Проснулся я от слишком яркого света, бившего мне прямо в глаза. Лемерея рядом не было, как и Телериена. Отсутствие их обоих заставило меня мигом очнуться и выбраться из уютной лежанки. Но почти сразу я увидел обоих неподалеку и облегчённо выдохнул. Они развели небольшой костёр поодаль от того, который я засыпал вчера. Надо отметить, магия стихии постаралась на славу, и от костра не осталось даже следа. Неудивительно, что Лемирей развела новый. Я принюхался. Пахло жареным мясом и какими-то травами. Увидев меня, Лемирей улыбнулась и жестом подозвала к себе. «Что ж, сегодня она хотя бы выглядит лучше» улыбается и не плачет. Пусть ее улыбка и выглядит немного вымученной. Я мельком бросил взгляд на разложенные пучки трав, ступки, порошки и предпочел держаться от всего этого подальше, чтобы случайно чего-нибудь не уронить. Однако наблюдать за тем, как Лимирей занимается алхимией, было довольно занятно. Закончив с приготовлением зелий, Лим протянула мне несколько склянок. И я взял их с осторожностью. Пока Лемерей убирала принадлежности и прицепляла к каждой баночке бумажки с названиями зелий, Талериен успел обратиться в огромного дракона и куда-то ушел. Видимо, выбирал место для взлета. Я не уставал поражаться, как он в таком облике умудряется не сломать ни одного дерева и практически не издать ни звука. лапы отнюдь не кошачьи. А обман смерти мне зачем? Спросил я, осматривая пузырьки. Лемире обернулась и внимательно на меня посмотрела. Видимо, она не знала, как выразить жестами свои мысли, и написала записку. «Я удар мечом или кинжалом переживу, а для тебя он может стать последним. Мне будет спокойнее, если оно будет у тебя. Выпей перед тем, как соберешься в особняк Мингана Каэльта. Оно может спасти тебе жизнь». Внутри что-то дрогнуло. Я улыбнулся и осторожно взял ее за руку. «Я буду осторожен», — пообещал я ей. Некоторое время мы сидели молча, все еще не разъединяя рук. «Только пообещай, что больше никуда не уйдешь, хорошо?» Попросил я Лемирей и приподнял ее лицо за подбородок. Она мотнула головой, и в ее глазах блеснули слезы. Лим с такой отчаянной надеждой смотрела на меня, что я невольно отвел взгляд. Она переживала не за себя, а за меня, и не хотела терять еще одного близкого ей человека. «Не переживай обо мне», — ласково произнес я. «Думай о своей задаче. Она у тебя тоже отнюдь непростая. Пойдём. Толериен хоть и вредный, но заставлять его ждать не хочется». Повинуясь неведомому порыву, Я взял ее за руку и осторожно коснулся губами пальцев. Лимирей вспыхнула. На ее щеках появился легкий румянец, и она отпустила мою руку, чтобы стереть слезы. Но она очень быстро сумела взять себя в руки, сделав глубокий вдох. Я только сейчас вдруг понял, что у нас нет никакого плана для проникновения в город. Уповать на одно зелье невидимости — А если местную стражу и полицейских снабдили соответствующими артефактами? Как ни крути, это риск. Впрочем, охрана на первой стене могла и откровенно спать. Видимо, на моем лице промелькнуло беспокойство, и Лемирей достала лист бумаги и написала. «Мы просто войдем в город. Вы с Толериеном останетесь за первой стеной. Я разведаю обстановку» и передам записку через духа. Мне опасно будет выходить из замка. Я могу привести за собой хвост. Пока надо разделиться». Я это понимал, но все равно было тревожно. И вдруг я вспомнил то, от чего мое сердце ушло в пятки. Дневник Николаса находится в руках у полиции или даже тайной канцелярии. «Великие духи, сделайте так, чтобы никто не сунул туда свой любопытный нос». «Лемирей!» — неожиданно хриплым голосом начал я. «Похоже, дневник Николаса находится в руках у служб безопасности Его Величества. Когда меня задержала полиция, он был в таверне среди прочих вещей. Я сильно сомневаюсь, что он там остался. Нужно забрать его как можно скорее, пока и тебя в розыск не объявили». Негромко проговорил я и поднялся на ноги. Лимирея резко побледнела. «Такой я не видел ее никогда. Да она же сейчас в обморок упадет». Я поддержал ее за локоть. Лим подняла на меня полный ужасов взгляд. «Будем надеяться на лучшее». Выдохнул я и попытался улыбнуться. «Так себе аргумент, но лучше у меня не было. Но если в замке что-то пойдет не так...» «Сразу беги оттуда», — более уверенно произнес я. Лимирей кивнула, пытаясь справиться с эмоциями, но я видел, как она дрожит. И это было отнюдь не от холода. Мы подошли к ожидавшему нас дракону. «Полетим за облаками», — не оборачиваясь, — сказал Талериен. «Во-первых, снег собирается, а во-вторых, так нас не увидит. До столицы доберемся из леса». Лемирэй снова кивнула, а вот у меня появилась пара вопросов. «То есть следы, взявшиеся из ниоткуда случайных прохожих, не встревожат?» — хмыкнул я. «Духи заметут», — ответил дракон. «Но по этой части к госпоже де Дюпон мне отзываются только огненные, да и то не всегда». «А если нас увидят?» «Тебя не увидят», — заметил Телериен. «Если выпьешь зелье невидимости, Лимирей — собиратель, к ней вопросов не будет, а я обычный проклятый бродяга, которого она подобрала в лесу», — продолжал дракон. «Не очень ты на бродягу смахиваешь в человеческом обличии, заметил я. Щигол как есть». Телериен обернулся в мою сторону и оскалился. «Плюну», — почти ласково произнес он. Вот это уже был серьезный аргумент, и я решил больше не рисковать с выпадами в его адрес. С него станется. Шутки шутками, а все же пора было вылетать. Мысли Мирей закутались потеплее. Я заметил, что насущные дела отвлекли ее от тяжелых мыслей. Да и сам я старался не думать о дневнике Николаса, оставшемся в полиции. Только лишний раз себя накручивать. Всё равно отступать нам было некуда. Сначала Лим закрепила веревкой на гребнях дракона меня, затем обмоталась сама и, проверив крепление, похлопала Талериена по шее, разрешая взлет. «Держитесь крепче!» — произнес дракон с такой странной интонацией, что мне его тон совсем не понравился. Я заметил, что меня одолел легкий мандраж, но не от страха, а от предвкушения полета. Однако резкий, почти вертикальный старт заставил меня не только закричать, но и невольно выругаться. Я вцепился в гребни так крепко, что, казалось, сломаю себе пальцы. Я даже не понял, в какой момент мы оказались в тумане, а полет дракона выровнялся. Под нами расстилалось белое пространство, за которым ничего не было видно. Толериен летел, делая редкие взмахи крыльями и избегая разрывов в облаках. Он то набирал высоту, то снижался, иногда заглядывал в них, чтобы понять, куда лететь дальше. Даже после стольких полетов, я, как и в первый раз, не понимал, как он ориентируется в небе. На земле хотя бы есть точки вроде поселений, рек, дорог. А здесь? Ощущения от того, что я находился над землей, на высоте замковых шпилей, были непередаваемыми. Восторг азарт возбуждение страх все сливалось в одно большое непонятное чувство через полдня полета стало заметно холоднее у меня затекло все тело, но я предпочел не менять позу веревка хоть и была закреплена надежно, но все равно нельзя было рисковать. через некоторое время солнце начало клониться к закату. здесь над облаками это было просто невероятное зрелище. Солнце окрашивало облака в золотистые и розовые тона и пронзало косыми лучами те, что находились выше. Где-то вдалеке шел снег, освещаемый солнечными лучами. Вскоре стемнело совсем. Я не понял, в какой момент Телериен завис над облаками. Я уже не улавливал его траекторию полета. Я бы и звёздами полюбовался, но все мои силы уходили на то, чтобы просто не съехать с его спины. Мы летели весь день. Видимо, дракон тоже устал от долгого махания крыльями, потому что с самого взлета не произнес ни слова. Он не предупредил даже о том, что собирается снижаться. И если бы он сделал это плавно? Но нет, Телериен просто сложил крылья и рухнул камнем вниз. Не знаю, откуда у меня взялись тогда силы ругаться, Но досталось не только дракону, но и всем его предкам до седьмого колена. В последний момент Телериен резко расправил крылья, завис над землей и медленно опустился. «Все сказал», — обернулся он ко мне. П «Предупреждать же надо!» Стуча зубами то ли от холода, то ли от пережитого страха, сказал я. «Ну, извини, что у тебя такие слабые нервы». Невозмутимо ответил дракон. «Лемирей, отвязаться сможешь?» Лимпа шатнулась, но кивнула. Ее охотничий костюм заледенел. Движения рук были неловкими и вялыми. Она сидела на драконе, покачиваясь, и, кажется, вот-вот была готова рухнуть с его спины в снег. Что, собственно, и произошло, как только она отвязалась. Я попробовал следовать примеру Лемирей, Но у меня дела обстояли еще хуже. Я даже выпрямиться не мог. Вампиры все-таки выносливее людей. Лемеры помогла мне отвязаться, а затем скатиться со спины Телериена. Выглядел он тоже не лучшим образом. Когда Телериен потянулся, разминая спину, я не сдержал ехидства. Радикулит замучил. «Чья бы корова мычала?» Не остался в долгу он. Тут мне крыть было нечем. Со стоном я попытался встать, но получилось это сделать только при помощи лимирей. Меня штормило, как корабль в бурю в великих водах. И ни одного меня. Затем мы отправились на небольшую прогулку по лесу, чтобы собрать хворост для костра и немного размяться. Совместными усилиями мы набрали приличную охапку и вернулись на поляну, где приземлился Талериен. Да, ночью в столицу идти было бы очень глупо. Городские ворота на это время закрывались. Талериен разжег костер метким плевком и уселся под деревом, погрузившись в дрему. Лемирей стояла, запрокинув голову, и ужинала из стеклянного пузырька своей особой едой. Допив, она быстро убрала его в алхимическую сумку и принялась обустраивать лежанку под старой раскидистой елью, пригнула к земле ветки, проверила, насколько плотно они закрывают от ветра и удовлетворенно кивнула, обернувшись ко мне. А я только сейчас понял, что все это время не сводил с нее взгляда и, испугавшись, поспешил отвернуться. Долгий перелет вымотал нас обоих. Мы с Лимире общались только жестами. Есть приготовленную мной еду, она, конечно, не стала, оставив всю похлебку мне. И даже пожертвовала своими большими склянками, чтобы остатки еды не пропадали. После сытного ужина я затушил костер, лег под елью и обнял Лимерой. Где-то в глубине души я еще боялся, что она исчезнет и оставит меня одного.